Глава 13. Столица Коронада. Уютный старый ресторанчик. "Накажут", спросил своего лучшего и единственного друга дед. "Нет, стыдно", застонал от безысходности Бурбулис, и опрокинув в себя буквально целый бокал янтарного напитка, который даровал ему радость в этом мире. "Понятно". протянул мужчина, которого все называли дедом, а временно и другую приставку, к имени не представляли. Впрочем, он тоже разделял настроение своего друга. Им двоим поручили задание вообще опустяковой важности обычный предмет искусства, который нужно было вернуть на родину, и плевать, что эта родина может быть не в империи. У имперцев родина только одна, и раз Голктионов ясно сказал, что на родину, значит, в империю. И что вышло в итоге? На секундочку они отвернулись, чтобы послушать, как поёт попсовик, который думал удивить приезжающих и уезжающих, которые останавливались его послушать. Да они даже в рожу не успели ему дать. Оборачиваются, а чемодана нет. И главное, что никто и ничего даже не почувствовал. Кстати, это событие и спасло попсовика. В рожу в тот день он не получил. Правда, это не означает, что они не вернулись на следующий день, но это уже мелочи. Если что, он своей музыкой мешал осмотру места преступления повторно. Я ничего не понимаю, который раз схватился за голову Бурбулис. Это не может быть. Вообще, понимаешь? Совсем никакого следа. Фран действительно страдал, а сейчас пытался излить душу другу. Понимаю, кивнул Бухой, который сам был не глупым человеком, но тоже путался сейчас в догадках. Да, чертовщина какая-то. За такими разговорами было выпито немало алкоголя, но они не филонили. А в этот раз выполняли наставление Александра. Он ясно им сказал, «Если камня нет, то и хрен с ним, можете побухать. Может, сами его вернут, лишь бы они уехали». «Слушай, а если его украла корона? Могла она так поступить? У них там такие извращения вроде в моде». Бухой задумался, словно что-то вспоминая. «Могла», — согласно кивнул он. «Те и нас могли бы попытаться...» Но что попытаться, а он не договорил. Эй, бомжары, кара уже шуметь. Пошли вон отсюда. Послышался голос из дальнего угла зала, а затем раздалось ржание. В этом самом углу стояли столы для банкета. Там, за этими столами, сидели люди и пили шампанское. И не самые простые люди в Коранате. Многие знали свободных людей легиона, как отличных наёмников. который всего за несколько лет из мелкого отряда смогли подняться и заработать себе репутацию прославленных воинов. Борбули сидят ничего и мне ответили, и даже головы в их сторону не повернули. Не о том они сейчас думали, но всё было до поры до времени. А теперь я хочу поднять все чудесный напиток за наше братство, за свободных, за легион. Включите-ка нам музыку, да пободрее. Весело размахивая бокалом, мещал молодой парень. Всё у них было хорошо. Первая компания и вторая тоже отлично прошла. Даже битва при Белой Скале, где открылся разлом. И таких хорошо было много. Но ровно до того момента, как заиграла выбранная имя музыка. Мне очень хотелось поскорее догнать этот пенсионный фонд, чтобы задать им несколько вопросов, а потом запереть их в своей усадьбе. Там такая темница проставилась, что просто закачаешься, надёжная, как имперские часы. Я потом убить. Это без вариантов. Месть за братеешку это святое. Вот только сейчас у меня возникла маленькая проблемка. По какой-то причине я не мог их догнать. Эти два пенсионера прыгали как кузнечики и даже через тени я не мог за ними угнаться. Какой шанс, что они видят меня или ощущают моё присутствие? Ещё вчера я бы сказала, что это полный бред. Но сегодня, блин, шнырьку убили. Впервый раз, кстати, в этом мире, что было прискорбно. Да, технически он умерал, но в разломе, и время прошло ещё мало, и малой попал на откат. Шнылька очень расстроился, когда умирал. Кроме длительной морожной терапии и сопутствующих с этим трат, меня ждал ещё период депрессии у Малова. В период которого характер у него становился прискверным, и это всё после отката. 2-3 дня мне придётся существовать без мелкого дружбана. Это странно и фигово. А вот и вы. Не успел я додумать свои мысли до конца, как выпала хорошая возможность выпрыгнуть на них из тени. Вот только не судьба. В последний момент перед броском я ощутил чьё-то присутствие и едва успел увернуться от когтистой лапы чёрного существа, которое попыталось располосавать меня. В тени не работали доспехи и аура, но зато работал душевный дар. Вот его я и применил на автомате. Да только моя атака скотилась по существу, не нанеся ему никакого вреда. Силён. «Здесь я не могу использовать все свои силы. Это может вызвать проблемы в будущем, когда моя высвобожденная сила станет своеобразным маяком для теневых существ и тварей. Что мне потом с ними делать?» Тем временем существо продолжало меня атаковать, а я отступал. Выглядело оно, конечно, неказисто. Словно скрестили человека и толстого медведя, с проплешиной на голове. Весь лоб покрыт морщинистыми складками, надутые толстые щеки и клыки, которые растут из зубастой пасти. Всё это дополняли когтистые лапы и неплохая скорость. Пусть оно и выглядит смешно, но я чувствую, насколько это существо старое. Даже не так. Оно древнее. И откуда только взялось в этом мире? Хотя ладно, на этот вопрос может быть только один ответ — разлом. Плохо. Пока уворачивался от него, то упустил шустрых пенсионеров. Уворачиваясь, я смог просканировать его и проанализировать. И теперь уже атаковал сам, нанося удары, на которые ему было чихать. боль доставлял, да, но не больше. А когда это существо сложило свои губы в трубочку и завыло, я понял, что нужно валить эти стены, пока к нему не подошла подмога. Хотя я и вывалился непонятно где, но свою задачу выполнил. Теперь я знаю, откуда здесь взялось такое существо и кто убил Шнытько. Если кратко, то он привязан к порталу, и потому мои удары ему не приносили никакого вреда. От портала идёт просто колоссальная энергия. И должен признаться, что сейчас с ним не справись. Но и смысла, по правде говоря, по-настоящему сражаться не видел. Из тени он меня или других не достанет. Такой себе страж теневых пределов. Оглядываясь назад, я ничего интересного не замечаю. Обычное жилое помещение, которое напоминает келью, только закрытое с массивными железными дверями. Всего один удар и последняя проблема решена. Когда они слетели с петель, я смог выйти в другое помещение, А затем повторил такую же процедуру. Бегал минут 5. Из-за этого времени успокоил 6 человек, из которых один был убийцей. Он напал на меня из тени, только не из той, в которой я недавно был. Нападавший реально спрятался в тёмном углу и сделал выпад, когда я мимо него проходил. Хорошо, что я отлично вижу в темноте. Вообще-то у меня сложилось своё мнение, и я понял, куда попал. И от этого мне стало не по себе. Очень не по себе. Но это был не страх, или что-то в этом роде, а скорее стыд и лёгкий шок. Как могла имперская служба пропустить такой гнойник? Не, это-то не гнойник, а целый плацдарм для вторжения, где готовили специалистов разных направлений. Самое смешное, что эта база, подготовленная по высшему разряду, находилась в далёком Иркутске. А что же тогда творится в других государствах? Да здесь даже есть дети и подростки, которые бегают с оружием в руках. Как я понимаю, их готовили для работы по прошайками или мелкими посыльными ведь они могут спокойно собрать нужную информацию или выполнять разные мелкие задания сколько диверсантов убийц и просто криминальных элементов за своё время существования та база подготовила а есть ли у нас в империи такие люди которые делают похожую работу на территории будущих противников думаешь что нет честь Хотя и своеобразная, но часто мешает травить, похищать и совершать прочие нападения. У нас, если есть человек, который мешает, то с ним поступают просто. Вылетают во всём вооружении, разнося вся и всех, а человека вывозят и после запроса наказывают. Даже не всегда казнят. Гуманный, блин. А вот это было неприятно. На меня выбежали сразу два полуголов человека, которые выглядели как дворецкие или другие слуги, а в руках у них были мечи. И владели они водной магией. Эти двое попытались повлиять на моё состояние тела с помощью своего удара, а это, насколько мне известно, очень и очень тяжело. Да и в этом мире как бы таких знаний нет, но оказалось, что у драконов и есть. Благо я был намного сильнее их, ведь в магии есть одно правило: ты не можешь воздействовать на того, кто превосходит тебя. Ну тогда, когда ты пытаешься сделать что-то напрямую с телом соперника, и управлять жидкостью внутри тела, к примеру, пытаясь прикоптить кровь. Они быстро поняли, что не правы, перестроились, наверное, просто хотели вызвать головокружение или что-то в вот таком роде. Но им не повезло, и теперь они мёртвые. Ладно, это всё хорошо, но как бы я ни пытался найти стариков, у меня это не получалось. А ведь был план именно в том, чтобы захватить здесь самых главных. Так главными здесь точно были эти два Сморчка. Моя версия подтвердилась, когда я добрался до портала. Их не остановил даже завал. Не умеют они обращаться с тенями, надо признать. Старики стояли возле портала, и от старости там ничего не осталось. Я бы даже сказал наоборот. Слишком живенько выглядят. А сила их так и распирает, но не простой силы, а той, что раньше была незаметной. Сила, которая появляется при оттачивании своего мастерства, когда контроль твоей ауры становится настолько высок, что тебя могут перепутать с простым неодарённым человеком. Саня, у нас тут полная задница. В этот момент Волк вышел на связь. Что случилось? прошептал я в наушник, который торчал у меня в ухе. Это не подвал. Это долбаный муравейник. Я не понимаю, как и откуда, но их тут просто до хрена. У парня уже все патроны закончились, и они перешли в рукопашную. "Стал мне жаловаться Волк. Какие приказы будут?" Понял. Волк переживает, что противников слишком много, и мы можем не справиться. Без шнырки, конечно, тяжело. Я не могу понять, сколько их тут конкретно. Нет, у меня есть магия, чтобы проверить присутствие людей, но здесь просто аномальная зона, а не подземелье. Всё, что завязано на мониторинг, глушится безбожно. Даже шнырку они заглушили. Людьми не рискуй и держитесь ближе к выходу. Если что, отступаем и перегруппируемся на поверхности, а на крайняк зальём их нору напалмом. Хе-хе, понял. Не то, чтобы я не верил в него. Просто я знаю слегка больше, чем он, и сам уже хотел связаться с волком. Я обычно готов ко многому, но такое... Сейчас всё это здание готовилось к эвакуации, но не только человеческой. Они собирали всю документацию и всё, что имело информацию. Также многие собирались бежать. Я уже не успевал ничего сделать, а потому просто решил запомнить их лица. Жаль, что у меня нет камеры с собой, когда они упрутся в завал и поймут, что бежать некуда. Ну да ладно. Теперь осталось понять, как поступить дальше. Я могу сейчас ворваться и раскидать их всех, но зачем? Портал, кстати, снова засветился. Что-то придумали? Ведь если через портал пройдёт кто-то достаточно сильный и в большом количестве, тогда мне точно придётся оторваться по полной. Итак, последнее событие возвылили меня быстрее, чем того требовалось. Я ещё несколько лет планировал пребывать слабеньким истом и бедным бароном, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Ещё меня напрягало, что оттуда выходят уже организованные военные силы в полной боевой экипировке. Куда это они? Упс. Активизировались артефакты, и образовалось ещё два прохода. Это явно было заготовкой. Что-то вроде пространственного перемещения, когда тонны породы просто исчезли, оставив новые два прохода. А анимации? И сейчас эти отряды разбегаются по разным направлениям. Именно с ними сейчас и столкнётся «Волк» и моя гвардия. Правда, чтобы те не наглели, я призвал в сторонки существ, которые могли быстро и тихо догнать противника. Уже шесть отрядов отправились за китайцами, которые пошли в сторону моих людей. Думаю, что их ждёт неожиданность, когда атака начнётся со стороны безопасного тыла. Фигу мне без шнырки. Приходится всё время нырять в тени, подглядывать, что отнимает силы и плохо сказывается на моём пищеварении. «Саня!» — вновь вышел на связь волк. Мы тут нашли помещение, которое полностью заполнено документами. Как с ним поступить? Я думаю, что без свидетелей мы можем всё вынести. На поверхности уже полно властей, которые будут следить за каждым нашим шагом. И если что-то возьмём, то к нам сразу наведается имперская разведка. Это я тоже знал. В таком деле отсюда мне даже ржавый патрон вынести не дадут, не то что оружие или документы. Балконский своего не упустит. Можно будет договориться, но не факт. Внутрь ещё не собираются прорываться, решил я уточнить. Нет. Их отряды быстрого реагирования ещё не прибыли. Там пока чунуши бывненные стоят. Тогда отлично, улыбнулся я, продолжая смотреть на портал. Давай, это всё сноси к нашему проходу. Будем там делать схрон. Волку мой ответ понравился, ведь его бы жаба задавила, оставь он тут хоть что-нибудь. Позволю уточнить, после небольшой паузы обратился он ко мне ещё раз. Мы можем вынести только документы или, я вздохнул. Или Волчара, или считай это мой подарок тебе. Тащите всё. Благодарю, крикнул Потапов, и я услышал, как сразу раздаются команды во все стороны, и даже кого-то он медленной улитки обозвал. Один вопрос я вроде бы решил. Радость не до конца, но это временно. Для этого я призвал детей красивой, которых она дала мне с собой, и отправил их прорыть рядом с нашим тоннелем ещё один. Я затем сделать в самом конце комнату на квадратов 50 не больше. Думаю, Волк сразу поймёт, что ему делать без лишних слов. Просто начнёт тащить туда всё добро, а потом мы быстро закроем там проход, ну или завалим. Для таких целей у меня есть муравей, которого я убил и который создала чернушка. Он создавал смесь, похожую на цемент. Блин, слишком долго я тут стою, и ко мне уже идут. Ну, не прямо ко мне, но в мою сторону. Кажется, пришла пора показываться, а то мои люди до сих пор делают за меня всю работу. Шестёрка солдат драконов умерли и даже не поняли от чего. А всего лишь нужно было им внимательно смотреть по сторонам, особенно туда, где я прятался. А то, что меня не было видно через иллюзию, так это не мои проблемы. Затем меня очень даже заметили, особенно два старика, которые стали усиленно отдавать приказы, махая руками. Китайские войска ещё быстрее побежали к порталу. И прямо на ходу закидывали туда коробки с документацией. Я только удивлялся. Вот на хрен нас здесь хранить такое? Неужели нельзя было всё сразу относить в портал? Наверное, секрет был в том, что они его не так часто активировали. Порталы любят фонить магией, но не этот. Очень чистый канал, который работает как часы. Я вообще поражаюсь у него. Он непростой. Скорее всего, его спёрли в другом мире. С места, которое когда-то было логовом очень сильного мага. Я попытался проанализировать его, но все время надыкался на магическую защиту, потому и пришлось подождать. Вся мощь, которая находилась в этом огромном помещении, в котором спокойно может поместиться большая военная техника, сейчас обрушилась на меня. И я двух десятков шагов не пробежал, как мой доспех запалили огнем. «Живым его брать!» — кричит старик. Вот смысл было такое кричать, если ничего не изменилось. Они словно его и не услышали. Техники продолжали нестись на меня потоком без остановок, и я решил, что тоже так хочу, и запустил в разные группы людей несколько энергетических волн. А чтобы им не было скучно, сразу после этого врубил иллюзорный звук в виде рыка дракона, который нехило так прокатился эхом по всему залу. Твою мать, что это? послышалось в наушнике крик волка в общем канале. Гвардейцы стали докладывать, что у них чисто, и существ, способных так рычать, не видно. «Отбой! Это я так развлекаюсь!» — с улыбкой ответил им и проткнул клинком очередного наглого врага, который решил, что раз у него булава, то он обязан ударить меня. Битва стала накаляться ещё сильнее, и я уже даже толком не сдерживался. Это привело к новым проблемам. Стены начали дрожать, и кажется, если так и дальше будет продолжаться, то нас ждёт обрушение. Им, думаю, совершенно плевать на это, а вот мне... Там наверху люди. А мне не нужны и лишние жертвы, и потому я решил, что пора заканчивать. Но чтобы закончить, нужно прекратить поток воинов-дракона, которые поступают сюда, и главное, что все они без эмблем и знаков. Фиг потом докажет, что они служат Империи Дракона, скажет, что какие-то дезертиры еще поблагодарят за то, что их ликвидировали. Так вот... Вливаю в тело нехилый такой запас энергии и врубаю ауру, которая сбивает всех с толку, а дальше... Быстрый рывок в сторону портала. Моя задача — вырубить двух китайских старичков, которые командуют всем этим парадом. Бежал очень быстро, на ходу нанося удары. И уже очень скоро я был у цели и даже успел улыбнуться, глядя, как старик в недоумении поднимает на меня свои глаза, когда я замахиваюсь на него. Вот только... В следующий момент я отправляюсь в полёт. Плохо ли это? Не думаю. Но поставь я блок, скорее всего, мой доспех был бы разрублен вместе со мной. Хм, старушка оказалась сюрпризом. Не смей его трогать, прошептала она дрожащим от ярости голосом, злобно глядя на меня. Эм, а почему там аура равная абсолютам? Дорогая, не стоит, подошёл он к ней и погладил по голове. Он всё равно ничего не смог бы мне сделать. А вот теперь я точно удивлён. На меня сейчас смотрят два человека, у которых ауры в рублены на полную, и каждая по силе идентична абсолютно. Выходят они у нас не просто тёмные лошадки, а ещё и с изюминкой. Вот только колец я у них не вижу, но и так могу оценить потенциал. Интересно, проговорил я, глядя на них, и давай нагнетать свою ауру. Выходят управлять этим местом отправили целых абсолютов, покачал я головой. Старики между собой переглянулись. Наверное, поражены, что я говорю на таком чистом китайском языке. "Не абсолют", глупый мальчишка усмехнулась бабушка. "Мы не принадлежим к вашей касте стрельбителей. Это даже звучит оскорбительно". "Да? А к кому вы тогда принадлежите?" "Ну а что? Друго они захотят поговорить. Я реально рассчитывал, что узнаю хоть какую-нибудь информацию. Ведь их люди сейчас меня окружают и думают, что это происходит незаметно, пока весь мойзор устремлён на двух стариков. Вот только они не замечают, как их напарники внезапно пропадают из виду навсегда. В этих коридорах я стоял немало твари, которые только и ждут, когда в нужном месте кто-то пройдёт. А ещё ползут под ногами разные змейки и делают больно кусь. Благо, здесь сейчас так пыльно, что их не видно. "Мои", э, почти в один голос сказали они. "Пожалуй, тебе этого знать не нужно". А это уже бабушка, которая сейчас готовится к атаке. Я был прав. Она напала, но совсем не так, как я ожидал. Вместо выпадов в мою сторону, она сделала на месте несколько быстрых оборотов, отчего была похожа на мельницу, а затем кинула в меня свой клинок. Причём придала ему такое ускорение, что он аж засвистел. Интересная у неё техника владения оружием. Перехватил её клинок, хотя на печёт, но мне плевать. Как только он оказался в моей руке, я быстро запустил его обратно, но уже без всяких этих понтов, со оборотами и танцами. Изо всех расширяются её глаза, а затем её тушку прикрывает сбой дед, и происходит взрыв. Всё дело в том, что я видел, как она активировала свой квинок, и попадил он хоть куда-нибудь, должен был взорваться. Дед принял весь взрыв на себя, от чего доспех у него просел. Но это только его разодорило, и он решил мне отомстить. В следующий час я сражался со всем, что движется. Войны дракона, не жалея своих жизней, нападали на меня без остановки, а я Получал удовольствие от опасной битвы. Улыбки на лицах стариков давно пропали, когда они осознали, что один абсолют может сражаться сразу с двумя абсолютами, которые, оказывается, не настоящие абсолюты. Как и не инквизиторы. Но, сука, надо признать чертовски сильные. Портал был совсем рядом, и он был в рабочем положении. Призвать тварей я не мог. Кто-то да успеет сбежать в портал, чтобы рассказать про меня правду. А мне, я подозреваю... А сейчас всем пере драконов сражаться. И козыри свои пока оставлю в рукаве. Но и не это главная причина. Сейчас я сдержал здесь всех с собой, пока мои гвардейцы зачищали это место. Должен сказать, что за спиной осталось куда больше врагов, чем находилось в этой комнате. Портал, кстати, не так быстро может переправлять их сюда. Видимо, откат у них всё же есть. Ведь если не так, то не пойму, почему сразу нельзя послать сюда сотню или пять сотен. а не отряды по десять человек. Но идти туда и проверять я не собираюсь, ведь там меня точно не с цветами встретят. Всё закончилось так же неожиданно, как и началось, когда старик допустил ошибку и... Он лишился руки. Вот так просто, без прелюдий и разговоров. Это была битва на выносливость и опыт. Он ошибся, и я нанёс ему удар. «Нет!» — раздался крик, который эхом разнёсся по всему залу. Не отвлекайся, мы ещё не закончили. Оказался я рядом со старушкой, нанося свой удар. Она успела его заблокировать, но повторила мой перформанс и отправилась в неожиданный полёт. Удар был такой силой, я бы сказал, что действовал наверняка. Неудивительно, что её клинок не выдержал и сломался. И теперь с удивлённым выражением на лице она влетела в портал. Сбежала, выходит, сказал я вслух и развернулся к тем, кто остался. А тут обычные бойцы пытаются помочь раненому деду, который сейчас вообще не в себе. У него нет руки, но вместо того, чтобы побеспокоиться о себе, он смотрит на меня таким взглядом, что вот-вот пойдут искры. Его аура, кстати, только и делает, что увеличивается. Вот так он потерял контроль над ней, после того, как я отправил его любимую в полёт. Но ради справедливости должен заметить, что мне не принесло удовольствия издеваться над старой женщиной. Вообще-то это она со мной не шутила. Я пыталась убить семя своими силами, а одних только артефактов Игл сколько кинула, откуда только их взяла. Ладно, пора разобраться с дедом, и, пожалуй, я возьму его в плен. Стоило мне сделать в его направлении ещё пару шагов, как на меня набросились все остальные люди, а затем и дед рванул на меня. Всё началось по новой, но в этот раз хоть ненадолго, ведь у него не было руки, да и силы его покидали. Хорошо быть в статусе абсолюта. Можно не сдерживать себя и сражаться в полную силу, а не лишь на одном опыте выгребать. Когда ты? Картнул он кровью, когда я сумел пробить его грудь клинком. Тот глубоко не вошёл, но всё же неприятно, наверное. Я, Александр Голктионов, тот, кого вы уже достали. То, что они покушались на жизнь Хельги, я им не прощу. Ведь я точно уверен, что он тоже замешан в этом. Дед понял, что я тоже не собираюсь выдавать ему свои секреты, и отошёл назад, держась за грудь. Достать и меня, мальчишка. Пожалуй, я готов. Он сказал это таким голосом, словно собирался сейчас умереть. Так и да, собрался. После своих слов он не дал времени мне на ответ, а забрал оставшейся рукой с запаху и достал оттуда магический медальон с изображением кого-то там. Присмотревшись, я узнал Богомола. Я когда он заплачкал его своей кровью и кинул на землю, то я смог лично увидеть живого, огромного и очень злого богомола своими глазами. А вот где тут умер амулет обмена. Знаю такие вещи, они очень неприятны тем, что забирают жизнь человека в обмен на призыв. Их ещё называют контрактными артефактами, ведь они и правда заключают контракт. Скорее всего, именно этот медальон и давал ему силы. Ведь в некоторые моменты он нехило так удивлял меня, когда умудрялся резко увеличивать свои показатели раза в 2 за такое малое количество времени. "Богамол", проговорил китаец, который перед этим помогал деду в ужасе глядеть на это существо. Одно и правда было неземным существом, полностью чёрное, с металлическим блеском и ростом метра по 4, доставая своей холкой до потолка. Это были последние слова китайца. Он сичас лежал разрубленным на две половины. Вот и зачем это было делать, покачал я головой и присел на ступеньку рядом с порталом, так чтобы всё контролировать. Дед тот ещё молодец. Призвал богомола, чтобы он убил меня. Вот только существу было плевать, кого убивать. Он хотел не только меня на тот свет отправить, но и вообще всех. Вот и вышло, что он сейчас гоняется за своими и нарезает их на мелкие ломтики. Через портал, кстати, уже никто не приходил. Да и сам он стал миняция. Видно, что активировали процесс закрытия. В какой-то момент богомол заметил меня, и, кажется, ему не понравилось, что я не сражаюсь и не убегаю. И решил прибить меня за наглость. Я уже задолбался слушать эфир, в котором Волц сообщал, что все комнаты зачищены, и теперь осталась моя, ещё парочка рядом. А это означало, что не только людям мне повезло, но и богомолу. Когда он налетел на меня, я, как в фильмах боевиках, как настоящий шаулинский монах, пробежал сначала по полу, затем по стене и одним длинным прыжком ушёл ему за спину, и напитав ногу силой со всей дури, как говорится в народе, пнул его. Удачи тебе там, помахал ему рукой, когда он на скорости влетел в портал. А теперь вы, развернулся я с улыбкой к людям. На поверхности уже было прямо очень много всяких важных людей, которые хотят увидеть одного барона. А потому закончим тут. Были призваны твари разных пород. Змеи и ящерицы. А ещё парочка троллей. И все они были направлены на остатки китайского воинства. Увы, но пленных я сегодня не буду брать. Когда я думал, что это конец, то оказалось, что я ошибался. Постамент, который и был порталом, пришёл в движение, и я сразу приготовился к любой неожиданности, но оказалось, что это была ложная тревога. Это было не само уничтожение, а бегство или эвакуация. Изначально портал был диаметром примерно 5 м, но теперь он с каждой секундой меняется в размерах. Каменные блоки словно входят друг в друга и таким образом упаковываются в пространственной магии. Сделать сейчас я ничего не могу, ведь тогда нарушу структуру портала и произойдёт взрыв. Портал менялся до тех пор, пока не стал выглядеть как маленький кубик, который может поместиться в руках у человека. При всём этом он ещё левитировал в воздухе, собирая остатки своей энергии, которую тут разлил. Я же говорил, что этот портал создал гений. Теперь я в этом точно уверен. Но пусть я и не специалист по порталам, но хорошо понимал, что произойдёт дальше. По задумке, основа в виде кубика должна быть доставлена в портал, чтобы он схлопнулся, и его можно было открыть в другом месте. Он даже летать мог, правда, не очень быстро. И я его перехватил, когда он направился в портал. Я теперь крепко держала его в руке, а он пытался вырваться. "Да ну", улыбнулся я. "Можешь даже не пытаться. Ты теперь мой". Говорила и улыбался. А он всё сильнее и сильнее делал рывки, словно пытался вырваться из моей хватки, но зря. Моя аура сейчас пылала на всё помещение. Именно столько силы я приложила, чтобы его удержать. И только тогда, когда портал схлопнулся, а оно осталось у меня в руках, я облегчённо выдохнула. Неплохо так погулял. Интересно, как там Хельга? Уже успокоила свою раненую честь? А то я совсем забыл о ней в этой суматохе.